Глава 8 От самого святого нам досталась лишь весьма краткая повесть, точнее, наспех сделанные заметки, писанные в состоянии совершенного разброда мыслей в каком-то бреду. Составлены записки эти языком столь неловким, столь неуклюжим, что нет никакой возможности предложить их читателю в первоначальном виде. Тут он не найдет и следа поразительной личности, подвергнутой всем возможным и мысливым соблазнам отчаяния. Напротив того, в них яственно выступает прежний пастырь люмбургского прихода, с его простоватой приниженностью, почтением и даже несколько раболепным преклонением перед вышестоящими, трусливый страх возможной огласки, полная неуверенность в себе, сопряженная с глубокой, неприходящей подавленностью, не оставляющей сомнений в близком конце. Тем не менее, некоторые места в записках стоят того, чтобы с них стряхнули пыль забвения, те именно, где, стараясь единственно точно точном пережитых им событий, он как бы с буквальной точностью переносит на бумагу заключительные мгновения диковинного своего предприятия. Вот эти записи в первозданном их виде. Минуту или две я держал на руках маленький труп, потом с усилием поднял его к распятию. Как бы легок он ни был, мне стоило немалого труда удерживать его, ибо я чувствовал боль и слабость в левой руке. Тем не менее я исполнил мое намерение. Тогда, вперив взор в Господа нашего, стараясь со всей живостью вообразить покаянные труды и утомительной заботы жизни моей, добро, какое творил иногда, и полученные мною утешения, я обещала отдать без остатка все, что имею, дабы враг, неутомимо преследовавший меня и похитивший теперь мою надежду на спасение души, был, наконец, унижен пред мною существом могущественнейшим, нежели он сам. Отче наш! Ради сего не убоюсь поступиться и животом вечным. Себо истина, Отче! Дьявол, власти возымевший над мною, довольно силен, есть и коварен, да обмануть бы чувства мои, помрачить разум мой, смешать истину с ложью. Заранее приемлю, склоняюсь пред державным приговором твоим. Но очам, зревшим его, рукам его касавшимся, Уже было дано причаститься чудо. Да, на какое-то время, длительность которого затрудняюсь определить, труп, казалось, ожил. Я явственно ощутил вдруг пальцами тепло от него, идущее трепет жизни в нем. Бессильно свесившаяся голова поворотилась ко мне, глаза моргнули, ожили. Я видел. В то же время голос во мне повторял. «Разве познают во мраке чудеса твои и справедливость твою в царстве забвения?» Я отверз уже уста, дабы изречь глагол сей, как пронзительная, нестерпимая ни с чем, несравнимая боль, снова поразила меня. Некоторое время я силился удержать тело, скользнувшее прочь из рук, потом оно свалилось на постель, и тут позади меня раздался ужасный крик. Он действительно услышал страшный вопль, а затем жуткий смех. И тогда он бросился, как вор, прочь из покоя прямо к отворенной двери и озаренному солнцем саду. Не оборачиваясь, не видя ничего, кроме теней, он отталкивал их, не узнавая вытянутыми перед собой руками. Голоса за его спиной поникли, смешались в невнятный ропот и угасли. Он ступил еще несколько раз перевел дух и открыл глаза. Он сидел на обочине люмборской дороги, рядом валялась шапка, глаза были еще пьяны. По дороге, окутанная золотистой пылью, бежала рысью, впряженная в бричку лошадь, и возница, проезжая мимо, осклабился во весь рот, приветственно махнул кнутом. «Может, мне все приснилось?» — подумал бедняга, прислушиваясь к сильно бьющемуся сердцу. Тут он увидел люзарнского пастыря. Бледный, запыхавшийся, заикающийся, он обретал мало-помалу внушительную свою повадку и уверенность, видя перед собой несчастного собрата своего, потерявшего шляпу со спутанными седыми волосами, похожего на старого школьника, который с великим трудом поднялся с земли, напрягая все силы, чтобы удержаться на ногах. «Несчастный!» — вскричал будущий каноник, едва уверившись в том, что в состоянии говорить с должной твердостью. «Несчастный! Состояние ваше таково, что я не могу ни жалеть вас, ни сочувствовать вам, но я броню себя за то, что поддался вашему безумию, навлек на сей постигнутый горем дом новую ужасную беду, унизил наше, да, наше достоинство, став вашим пособником всей нелепой затеей. А ваше бегство?» «Вот уж не ждал от вас такого малодушия!» Помолчав немного, он продолжал, закрыв глаза, словно прислушиваясь к своему голосу. «Что же вы теперь будете делать?» «Сам не знаю», — отвечал святой. «Я совершил проступок, всю тяжесть которого вряд ли сознаю. Одному Богу ведома мера моей вины. Я вполне заслужил ваше презрение». Совсем тихо проговорил что-то невнятное, долго колебался, потом сказал едва слышным смиренным голосом, низко склонив голову. «Может быть, может быть. Не могли бы вы сказать, мертвый мальчик, которого я держал на руках, он...» «Ни слово о нем!» — с умышленной резкостью перебил его люзарнский пастырь. Старец затрепетал при сих словах и как-то странно взглянул на судью своего. Почти кощунственное лицедейство, устроенное вами, самыми благими намерениями, друг мой, самыми благими, имело последствия, которые, судя по всему, вам неизвестны. Довольно шутить. Возможно ли, чтобы вы не видели, не слышали? Слышал, повторил святой, слышал. Что я слышал? Что слышал, негодующе вскричал бывший профессор. Извольте объясниться. Вполне может статься, что вам просто чудились какие-то голоса. Мне трудно поверить, что такой человек, как вы, утешитель страждущих, мог без угрызений совести бросить на произвол судьбы женщину, мать, которую ваше гнусное лицедейство едва не погубило, которая бьется теперь в припадке безумия. Известно, что по прошествии нескольких месяцев госпожа Авре исцелилась во время паломничества в Люмбургскую церковь. Любопытно заметить, что из всех сверхъестественных превращений, которым ныне уже и потерян, лишь те чудесные исцеления может быть безусловно приписано заступничеству Аббата Данисана. Заметив, однако, что старец смотрит на него с совершенно искренним изумлением, он продолжал уже не так резко, торопясь по обыкновению всех неумных людей, кончить так неловко начатый и мучительный разговор. Так вы ничего не знаете? Не знаете, что бедная женщина незаметно прокралась следом за вами в смертный покой? Вам должно быть лучше известно, чем мне о том, что произошло потом. Мы услышали крик, дикий смех. Тут вы без памяти кинулись вон из дому. Она хотела последовать за вами, и нам с трудом удалось удержать ее. Это было ужасное зрелище. Увы, нет ничего удивительного в том, что слабая, сраженная горем женщина поддалась обаянию вашего красноречия, вашей повадки, вашего неистового воображения, если даже я, даже мой ум еще пять минут назад не мог отличить правду от вымысла. Она кричала, он жив, он жив, он воскреснет. Она требовала, чтобы вас догнали, воротили. Помилуй нас, Господи. Он перевел дух и продолжал, скрестивши руки на груди. «Вот как все было. Что вы на это скажете?» «Я погиб», — спокойно отвечал люмборгский пастырь, выпрямляясь во весь рост. Казалось, он следил взглядом в пустыне неба своего незримого врага. «Я погиб», — повторил он. «Я вел себя как безумец, как буйно помешанный. Я сам казню себя». Да, сам. Я должен оградить людей от самого себя. Единая надежда осталась мне. Недолго уж осталось жить, совсем недолго. Давеча, друг мой, я испытал первый приступ недуга, который приписывал, словом, я ощутил очень странную боль. Я предчувствую, что она будет ежечасно усиливаться и сведет меня наконец в могилу. Он чрезвычайно точно описал типичные признаки приступа грудной жабы, сообщает господин Сабир у упоминавшихся выше записков, о чем я и сказал ему без обиняков. Я хотел присылок купить несколько советов, основясь, увы, на печальном опыте, ибо матушка моя скончалась от всего страшного недуга, но он, попросивший меня дважды повторить неизвестное ему выражение «Ангор Пекторис», подобрал земли свою шляпу отер ее рукавом и, не слушая меня более, удалился большими шагами.